Необычайности своей просьбы. <ролз> Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Ликоке. Характер и ловкость сыщика Ликока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что делать с украденным алмазом.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 Среди которых шестой по величине на свете алмаз Раджи. Этому камню, Сарджон.